«Огромные современники». О стихах Мариенгофа Есенин не оставил ни одного серьезного отзыва. Он вообще о сверстниках почти не отзывался, только о прозаиках, с ними не было состязания. Но иметь дело и водить дружбу с малоинтересным поэтом Есенин точно не стал бы. Поэзия Мариенгофа может нравиться или не нравиться, но цельное восприятие его творчества утверждает в простом мнении, Мариенгоф самобытен. Его дар был, безусловно, меньшим, чем гений Есенина и гений Маяковского. Мало того, очень скоро поэтические возможности Мариенгофа достигли своего предела, однако на тот момент, 1918-1919 год год, К очень многим вещам он приходил сам по себе, своими тропами, порой опережая вышеназванных. Есенин и Маяковский революцию приняли как антагонисты. Маяковский воспел «Атакующий класс», Есенин — «Новый спас, который едет на кобыле». Мариингов парадоксально сблизил их, совместив черты мировосприятия обоих в своих стихах. Мариенгоф пишет хроники и марши революций Жму руку Маяковской, и он же вещает, что родился Саваоф Новый. Здравствуйте, Есенин. Вольно варьируя исторические события, можно предположить возможность дружбы Мариенгофа и Маяковского. К моменту знакомства с Есениным голос Маяковского был для Мариенгофа более притягателен. Владимира Владимировича даже отец Анатолия Борисовича почитал, бывало декламировал пензенским друзьям облако в штанах. Поэтому и результат иногда случался соответствующий. Ночь. Как слеза вытекла из огромного глаза и на крыше сползла по ресницам. Встала печаль, как лазарь. И побежала на улице рыдать и виниться, Кидалась на шеи, и все шарахались И кричали «Безумная!» И в барабанные перепонки воплями страхобили, Как взвенящие бубны. Это стихотворение мариенгофа 1917 года. Улицы, упоминаемые в четвертой строке, уже проваливались у Маяковского как нос сифилитика в 1914 году, клубились визжа и ржа в 1916 году. Вообще, выбежать на улицы — одна из примет любовной истерики Маяковского. «Выбегу, тело в улицу брошу я!» «Дикий обезумлюсь отчаянием из сейчас!» Хотя именно эти стихи Мария Нгоф как раз не читал, потому что они не были опубликованы на тот момент. Но, преломляясь, как в пародийном сне, вышеприведенное стихотворение Мариенгофа, отражает классическое «скрипка и немножко нервно» Маяковского. «Скрипка!» Издергалась, упрашивая, и вдруг разревелась так по-детски, что барабан не выдержал «Хорошо, хорошо, хорошо!». А когда геликон меднорожий потный крикнул «Дура, плакса, вытри!», я встал, бросился на деревянную шею. В обоих стихотворениях сначала рыдают, потом кричат о безумии, кидаются на шеи, стучат в барабаны. Вариант бубны. Схожее чувство возникает и при чтении ранней поэмы мариенгофа «Магдалина». Кричи! Магдалина! Молчишь! Молчишь! Я выскребу слова с языка. А руки, руки белее выжатого из сосов луны молока? Ощущение такое, что мелодию эту уже слышал. Вот она. Мария, Мария, Мария. Пусти, Мария. Я не могу на улицах. Мария. «Хочешь такого? Не хочешь? Не хочешь!» Маяковский, облако в штанах, 1915 год. Забавно, что в той же Магдалине, вернее, в первой ее редакции, Мариенгов дистанцируется от тех подражаний, кому его могли обвинить. «Хах! Смерть футуризму!» прокувыркавшемуся толку и непонявшему тебя, Магдалина!» марингов использует свободную строфу Маяковского, переповторяет Маяковских проституток и так далее, ставит на вид Шершеневич рецензии на поэму и одновременно хоронит футуризм. Что ж, смело. Однако это всего лишь легкий крен, интересными поисками отмечены более чем случайными попаданиями след в след предшественникам за пару лет мариингов вырабатывает свой уникальный стиль из какого то момента голос его аналогов не имеет какой земли какой страны я чадо какого племени мятежный сын Пусть солнце выплеснет багряный керосин, Пусть обмотает радугами плеснь, Не встанет прошлое над чадом. Запамятовал плоть, не знаю крови русла, Где колыбель и чье носило чрево, Нарусь, лежащую огромной глыбой, Как листья упадут слова с чужого изна. Дерево в тяжелые зрачки, как в кувшины, я зачерпнул и каторгу, и стужу. Встреча, 1920 год. Есенин, на всех углах заявлявший о своей неприязни к Маяковскому, уже тогда воспринимал его как весомого соперника и подсознательно желал с ним, если не сойтись, то о чем-то важном договориться. Мариенгов, как ни странно, мог в чем-то удовлетворить подсознательную тягу Есенина к Маяковскому. Сарказм прекрасного горлопана. У Мариенгова было этого предостаточно. Эпатировать громко и весело. Марингов умел. С Клюевым или Орешиным против Маяка не попрешь. Засмеют, скажут деревня. А с такими товарищами, как Анатолий и Вадим, вполне можно, они даже и ростом не меньше. Потом Есенину хотелось быть вождем. Вождями уже называли руководителей революции. Слово запомнилось, и он был уверен, что новую кампанию возглавить сможет. А вот быть вождем крестьянских поэтов, Сергея Клычкова или Пимена Карпова, к тому же далеко не юных. Это ни в какие ворота. Но, думается, когда восприимчивый к чужим удачам Есенин прочитал у Мариенгофа «Удаль!» «Удаль! Да еще забубенная! Да еще соколиная, а не воронья!» Бубенцы-колокольчики, бубенчите червонные. Эй вы, дьяволы, кони, кони!» Он оценил хватку и твердо решил, «На трон русской поэзии будем взбираться вместе». «Толя подсадит». Они оба тарили дорогу. Им обоим был нужен мудрый и верный собрат. Хочется сказать сокамерник. Осужденный на каторге чувств вертеть жернова поэм. А про коней в душу запало. И не только про коней. В мае 1919 года Мария Нгоф пишет поэму «Слепые ноги». Спустя три месяца Есенин, «Кобыльи корабли». Что зрачков устремленных тазы, слезной рябьи, не видеть пристань, если надо учить азы самых первых звериных истин?» Это голос Мариенгофа. Вот голос Есенина. «Звери, звери, придите ко мне, в чашки рук моих злобу выплакать!» Тазы, чашки, звери, все начинает путаться. Имущество поэтов понемногу становится общим. Мариенгов далее. «Жилистые улиц шеи, Желтые руки обвили закатов, А безумные, как глаза Ницше, Говорили, что надо идти назад? А те, кто безумней вдвое, Безумней психиатрической лечебницы, Приветствовали волчьей вой и воздвигали гробницы о так называемых сумасшедших ближних, пишет и Есенин. В ужасе от происходящего Мариенгов вопрошает: "Мне над кем же рассыпать горстями душу?" Есенин тоже не знает, кого же? Кого же петь в этом бешеном зареве трупов? То есть среди гробниц Мариенгофа. Не только общая тональность поэмы, но и некоторые столь любимые Есениным корявые слова запали ему в душу при чтении Мариенгофа. Скажем слово «пуп». «Вдавленный пуп крестя нищие ждут лепты», возникает в кобыльих кораблях. «Посмотрите, у женщин Третий вылупляется глаз из пупа. Многие образы Мариенгофа будто отражаются в стихах Есенина. Мариенгоф. Зеленых облаков стоячие пруды, И у них с луны опавший желтый лист. Есенин. Скоро белое дерево сронит головы моей желтый лист. Белое дерево Есенина — это луна Мариенгофа, роняющая этот самый лист. Отдельно стоит напомнить строчку в Пугачеве Есенина. «Медвежонок смотрит на луну, как навьющийся в ветре лист». Мариенгоф извлекает глагол из предложения. «В раскрытую рану какую?» Неверие трепещущие персты. Есенин тоже, опуская парный существительному черпак, глагол пишет. «Русь моя, кто ты? Кто? Чей черпак в снегов твоих накипь?» Ближе к финалу поэмы Мария Нгофф говорит. Я знаю, увядь мне все на той же земной гряде. На той же земной гряде растет желтолиственная яблоня Есенина в финале кобыльных кораблей. Все мы яблоко радости носим, и разбойный нам близок свист срежет мудрый садовник осень головы моей желтый лист. Мариенгоф в поэме «Слепые ноги» безусловно оригинален, но многое надумано, неорганично плоти стиха. Образы, наваленные беспорядка, лезут друг на друга, задевают углами. Есенин в кобыльях кораблях, ярок, глубок, но его, безусловно, питают идеи и настроения Мариенгофа. Влияние Мариенгофа в первые годы их дружбы было столь велико, что первый учитель Есенина Николай Клюев не выдержал и съязвил. — Не скаловратовых полей в твоем венке гелиотропы. Их поливал Мариенгоф кофейной гущей с никотином. — Поливал, поливал. Все верно. И так выросли невиданные цветы. — Посему жест Мариенгофа? В одном из стихов, снявшего перед лошадью шляпу, настолько полюбился Есенину, что он накормил из этой шляпы, переименовав ее в цилиндр, лошадь овсом. Посему кровь, сентябрьская рябина мариенгофа проливается у Есенина в сорокаусте, тучелет из одноименной поэмы превращается в листолет в Пугачеве. Фраза «Безумье пес, безумье лапу дай» из поэмы «Анатолеград» переродится в классическое «Дай Джим на счастье лапу мне» и даже в семантике названия поэмы «Исповедь хулигана» чувствуется тень от развратничая с вдохновением Мариенгофа, в обоих случаях слова высокого стиля «Исповедь» и вдохновение, контрастируются словами низкого хулиган и разврат